— Скажи ему, будет проведено расследование и никаких комментариев. Они пересекли холл и прошли по коридору темному, несколько старомодному, с деревянным полом и желтоватыми стенами. Долби осторожно заглянул в дверь. — Все в порядке, — сказал он. — Можете войти. Кэт вошла в небольшую комнату, где еще сильнее пахло хвоей и химическими консервантами. Стены были покрыты кафелем, а пол имел твердую шероховатую поверхность с мелким желобком и дренажным стоком. Там стоял металлический стол, похожий на те, что она видела в морге, и каталка на колесиках со свисающими престижными ремнями. Ряды полок были уставлены пластиковыми бутылями с розовой жидкостью, стеклянными баночками с желе, тюбиками с гримом и разнообразными хирургическими инструментами. «В этом помещении производят бальзамирование», — пояснил с некоторой гордостью владелец похоронного бюро. «Бальзамированием занимается моя дочь». Он открыл дверь в дальнем конце комнаты, и Кэт услышала электрическое жужжание. «Здесь находятся холодильные камеры». Кэт проследовала за ним вальков с цементным полом, и в смущении уставилась на ряд небольших металлических дверей, Каждые не более двух с половиной квадратных футов, которые занимали полностью одну стену. На каждой дверце была ручка и четырехугольное отверстие для бирки. Некоторые отверстия были пусты, в других находился желтоватый билетик с именем, написанным черными чернилами, аккуратным разборчивым почерком. Кэт принялась их читать. «Мистер Т. Хейк. Миссис Э.» Милбрайт, мистер А. миссис С. Дональдсон, мистер Н. Сердце Кэт чуть не выпрыгнуло из груди. Миссис С. Дональдсон. Она здесь. Значит, у Корнера не возникло никаких подозрений. Стараясь, чтобы это выглядело как можно естественнее, Кэт еще раз прочта бирку. Убедиться, что она не ошиблась. — Если вы не планируете навещать свою тетушку, мы поместим ее сюда, — щебетал Морис Долби. Он наклонился вперед, схватился за ручку одной из дверей, где не было ярлычка, и распахнул ее настежь. Поток холодного воздуха окутал Кэт. Она в ужасе уставилась в темную глубину, чувствуя, как оттуда клубами выходит холод и стараясь не вдыхать сладковатый запах гниющей плоти. Справа, в тусклом свете, она различила силуэт в белом пластиковом мешке. У нее побежали по телу мурашки. Салли Дональдсон лежит здесь, в темноте, в холоде. Владелец похоронного бюро вытянул на несколько дюймов пустой синевато-серый поднос на хорошо смазанных роликах. Мы тут поддерживаем 40 градусов. При такой температуре живой человек не сможет прожить более часа. — А для чего на внутренней стороне дверей ручки? — поинтересовалась Кэт. — На случай, если тот, кто моет внутри, захлопнется. Кэт попробовала представить, каково это — провести ночь в одном из отделений холодильника. Господи, смерть — это всегда одиночество. А заодно из этих дверей одиночество еще более страшное. Она тут же одернула себя. Для мертвеца это не имеет никакого значения. Человек покинул этот мир, и наступило полное забвение. Душа или жизненная сила, или что там еще, отправилась на небеса, или в ад, или же вернулась назад, превратившись во что-то иное. Тело всего лишь клетка. Человек просто сбрасывает его, как бабочка сбрасывает кокон или краб-панцирь. Оно ничто. Ничто. Но каково проснуться в этом холодильнике? Если ты проснулся в ночи, а вокруг холод, и ты завернут в пластиковый мешок и слишком слаб, чтобы двигаться, чтобы открыть дверцу и никто не слышит твоих криков о помощи. — Можно ли людей с гипотермией ошибочно принять за мертвых? — спросила Кэт.